Глава 11. Дерзкая вылазка. Когда ворота со скрипом отворились, воевода увидел, что татары уже втаскивают таран на насыпь из бревен, которыми вновь был завален недавно очищенный ров перед исадскими воротами. — За мной, ребятушки! — воскликнул Коловрат, стоявший впереди строя спеших ратников. ратников. — Угостим незваных гостей! Подняв меч и прикрывшись щитом, он первым бросился на пехотинцев, охранявших таран. Верный Ратиша устремился за ним. В завязавшейся схватке у ворот звон мечей почти пропадал за воем ветра. Вокруг разыгралось вьюга, а свист стрел вообще был не слышен. Появление русичей за стенами крепости во время приступа стало для татар полной неожиданностью. Рязанцам удалось быстро уничтожить половину охранения тарана, изрубив и сбросив в ров легко вооруженных пехотинцев врага. Но едва их заметили конные лучники, горцевавшие неподалеку, как в Русичей тот час полетели стрелы. «Эй!» — позвал одного из арбалетчиков калаврат, прячась за тараном, и указал на группу всадников с луками. снимите ко мне вон тех ближних! Задержат не равен час, а нам поспешать надо!» Арбалетчик кликнул еще пятерых, и все вместе они открыли огонь по всадникам. Человек двадцать конных лучников находилось на дальнем краю рва, а перед ним, сгрудившись, стояли пятеро пехотинцев с факелами. Это были выжившие бойцы из охранения тарана, только что отбежавшие от него на безопасное расстояние под защиту своей конницы. И благодаря их бегству конные татары теперь были хорошо различимы в отцветах факелов. Воевода просто не мог упустить такой шанс. Первый же залп арбалетов выбил из седла четверых татарских лучников. Второй залп еще сильнее проредил и без того небольшой отряд. Третий практически освободил проход. Один из всадников с короткой арбалетной стрелой в груди свалился с коня в ров и покатился по обледенелому склону вниз. Размахивая руками, словно живой, он замер, лишь когда уткнулся головой в сугроб на дне. «Вперед, ребятушки!» Выскочив из-за укрытия, вновь закричал Калаврат, перекрывая вой ветра. Колонна рязанских пехотинцев, чуть задержавшись у тарана, снова устремилась в атаку. Евпати увидел, как сотник Наум, взмахнув мечом, лично зарубил последнего из татар, что еще оставались на насыпи, пытаясь держать внезапный натиск защитников крепости. Остальные, побросав факелы, уже растворились во тьме. как и редкие выжившие после обстрела всадники. Рязанцы тоже потеряли не меньше десятка ратников от стрел и татарских сабель. Но воевода не считал потери. Нужно было немедленно развивать наступление, пока на другой стороне рва никого не было. Ибо татарские всадники скоро вернутся с подмогой, и тогда Руси чем не сдобровать. Биться в поле с конницей он не хотел. В это мгновение очередной горшок с горючей смесью, пущенный из катапульты, просвистел над головами рязанцев. Преодолев положенное расстояние и выплеснув смертоносный заряд на бревна, горшок разлетелся в дребезги. Заприметив место, откуда был выпущен этот горшок, воевода окликнул на ума. Вон туда, правее бери! — крикнул он, взмахнув рукой. Сотник кивнул и, выдирая ноги из глубокого снега, повел колонну ратников в указанном направлении. Оглянувшись назад, Евпатий бросил взгляд на стены. Во время их скоротечного боя осада города не прекращалась. Татарские пехотинцы со стервенением продолжали лезть на стены справа и слева от исадских ворот. Особенно много пеших татар скопилось напротив пролома. Более того, воеводе показалось, что из-за разыгравшейся в юге увлеченные приступом татары даже не заметили вылазки рязанцев. Особенно после того, как все факелы у ворот погасли. Во всяком случае, подход к башне был сейчас очищен от врага, а сами ворота, выпустив сотню на ума, немедленно закрылись. — Ну вот и славно! — выдохнул пар воевода. — Хотя это ненадолго. Скоро опять облепят все ворота. — Как бы ни перекрыли нам путь обратно! — А вось успеем возвернуться под покровом ночи! — заметил на это Ратиша. — До рассвета еще далеко, Евпатий Львович! «Авось!» — кивнул воевода и вдвоем с Ратише устремился догонять отряд. Преодолев ров и отдалившись на пару сотен шагов от города, отряд рязанских ратников растворились во тьме леса. Оказавшись среди деревьев и не встречая пока сопротивления, Колаврад даже приказал остановиться. Надо было оглядеться. Все шло слишком легко, и это его настораживало. «Ладно», — решил воевода, некоторое время прислушиваясь к ночным звукам, и, заметив вдали зыбкие отцветы огней на небе, в том месте, где должен был находиться лагерь Батыя. Пока везет, проскочили. В конце концов, это наша земля и с нами Бог. Новый горшок, заполыхав яркой звездой в ночи, взлетел над лесом совсем рядом, а следом еще два. «Туда!» — приказал воевода. «Уже недалеко». Пробираясь по оврагам между сосен, вскоре рязанцы приблизились к большой поляне, по краям которой горело несколько факелов, воткнутых в снег. Воевода поднял руку, и весь отряд замер, затаив дыхание. Подобравшись ближе, в зыбком свете на ум, ратиша и калаврат, разглядели четыре метательные машины, возле которых возилась прислуга, подтаскивали камни и горшки, сложенные неподалеку. Между лесом и пороками у самого края поляны стоял отряд пехотинцев в полном облачении. Воевода быстро перечел их взглядом. Десятка в пять, не меньше. Что творилось на дальнем конце поляны, разглядеть было невозможно. Да и времени на раздумья тоже не было. «Атакуем!» — шепнул воевода сотнику, медленно пятясь назад. «Пусть люди самострелами подползут поближе меж деревьев и свалят десяток пехотинцев. А потом и мы нагрянем прямо через лес. Обходить некогда, будь что будет. Внезапность и вьюга нам на службу». На ум рассуждать не стал. только кивнул в ответ «Сделаем Евпатий Львович». Вскоре отряд арбалетчиков ловко просочился меж сосен почти к самой поляне. Набиравшая силу вьюга заглушала все звуки. Спрятавшись за сосной, воевода не услышал звука выстрелов, впрочем, как и татары. Зато попадания арбалетных болтов были хорошо заметны. Несколько пехотинцев из крайнего ряда задергались в смертельном танце и рухнули на землю. Остальные не сразу поняли, в чем дело. Возникло замешательство, строй нарушился. «Пора!» — выдохнул Калаврат, и, махнув рукой ожидавшим за спиной бойцам, вместе с Наумом и Ратишей бросился вперед сквозь лес. Словно лесные духи, рязанцы выскочили из мрака на поляну и обрушились на татар, не ожидавших нападения. Воевода решил одним мощным ударом разделить на две части отряд татарских пехотинцев и уничтожить, благо рязанцев было больше. Поэтому все нападавшие русичи шли сразу за его спиной, не разбегаясь по лесу. А сам воевод оказался на острие основного удара. Когда он выскочил из леса, татары уже сообразили, что произошло нападение, и повернулись навстречу русским, подняв щиты. Но арбалетчики успели дать еще залп, и в нескольких местах строя вновь образовались бреши. В одну из них и ринулся воевода, нанося разящие удары мечом. К счастью, татарские пехотинцы были вооружены не копьями, а саблями и топорами. Поэтому сразу же завязался ближний бой. Первого татарина головрат приголубил по меховой шапке, что оказалось на голове пехотинца вместо шлема. Череп треснул, как арбуз. Мех пропитался кровью, пехотинец выронил саблю, упал на колени и исчез среди других тел. Второй противник оказался вооружен топором. Это был рослый татарин. Настоящий богатур. Он успел нанести боярину мощный удар, который Калаврат отразил щитом. А в ответ всадил клинок богатуру прямо в живот, обтянутый кожаным доспехом поверх теплой одежды. Кожа треснула на морозе. Клинок воеводы вспорол внутренности татарину, но тот не сдавался. Только охнул и попытался нанести еще один удар. Однако Калаврат оказался быстрее. Скинув руку, воевода коротким ударом пронзил грудь противнику и кончил эту схватку. Богатур, не выпуская топора, завалился навзничь, подминая под себя еще двоих пехотинцев. Впереди показался свободный участок заснеженной поляной с пороками и замерзший от страха прислугой. Калаврат быстро огляделся. За левым плечом тяжело дышал Ратиша, только что заколовший своего поединчика. Вертки попался, едва не лишил жизни самого Ратишу. Рядом прорубался сквозь строй татарских пехотинцев на ум, спокойно работая мечом, словно обтесывал бревна. Еще десяток рязанцев яростно рубились татарами по бокам. Строй пехотинцев, защищавших пороки, не выдержал столь мощного удара и разорвался посередине, как и рассчитывал воевода. Увернувшись от хлесткого удара сабли, и быстро расправившись поочередно еще с двумя татарами, что возникли у него на пути, словно тени из зыбкой темноты, воевода устремился к порокам. Он прихватил с собой ратишу и дюжину ратников, а Науму предоставил добивать татарский отряд, который уже рассыпался на мелкие группы. Насколько смог судить Калаврат, на поляне больше не было никаких сил, способных помешать его дерзкому плану. Во всяком случае, сейчас... Татары, заряжавшие метательные орудия, были не в счет. Едва узрев перед собой рязанцев с окровавленными мечами, они бросились на утек, побросав оружие и мгновенно растворились в лесу. Впрочем, не всем так повезло. Двое от страха споткнулись о разбросанные вокруг камни, а когда поднялись, были тут же схвачены подоспевшими ратниками. Калаврат, подчиняясь внезапно возникшей идее, приказал спеленать их, а не казнить пока. Остальные же разбежались кто куда. «Пущай бегут», — остановил воевода одного из арбалетчиков. «Не трать на них стрелы, пригодятся еще». И, обернувшись к Ратише, добавил. «Давай-ка с пороками разберись. Все веревки и ремни порубить, а сами подпалить. В заготовленные горшки с горючей смесью сжечь». Ратише собрал ратников и бросился выполнять приказания. Спустя малое время три из четырех захваченных пороков были изувечены до такой степени, что уже не представляли опасности для стены башен Рязани, до которой отсюда было рукой подать. На воеводе этого было мало. Обыскореженные остовы рязанцы разбили несколько горшков с горючей смесью. Калаврат собственноручно выдернул из снега горящий факел и поджег их все, один за другим. «Знатный костер», — промолвил Наум, появляясь из темноты. «Дело сделано, но пора уходить, Евпатий Пательбович. Не равен час, нагрянет конница. Те, кто убег, уже в лагерь наверняка добрались, и шум подняли. Могут нас отрезать на обратном пути от города». Только сейчас Калаврат обратил внимание, что звон оружия за его спиной и так едва различимый сквозь завывание в юге стих совсем. Обернувшись, воевода заметил, что русичи расправились с последними пехотинцами. Теперь собрались вокруг костра, устроенного на поляне воевода и Рязани. Высокие сосны окружали поляну только с трех сторон. А от городской стены полыхавшие пороки отделял лишь невысокий кустарник. «Много народа потеряли», — осведомился воевода строго. «Почитай треть», — ответил в тон ему Наум. «А татар всех положили. Повезло нам. Но лучше не искушать судьбу. Пойдем к дому, Евпатий Львович, покуда его путь свободен». «Пойдем». Кивнул Калаврат, разглядывая последнее метательное орудие, которое еще не успели изрубить, и вдруг вымолвил неожиданно для себя. Хотя погодька еще маленько. А ну, стой! прикрикнул он на удивленных ратников, уже занесших мечи и топоры над обреченным пороком. Разворачивай его в обратную сторону. И сам первым ухватился за балку, помогая ратникам. «О, ты чего задумал, Евпатий Львович!» — усмехнулся на ум, кликая остальных на подмогу. «И то дело!» Всем миром рязанцы поднатужились, и огромная махина, вмёрзшая в снег, оторвалась от поверхности. А затем со скрипом стала разворачиваться в сторону лагеря Батыя. «Навались, соколики!» — орал воевода, перекрикивая вой ветра. «С нами Бог!» Вскоре они развернули порог так, чтобы тот смотрел почти в противоположном направлении. Бросив взгляд на отблески огней, что метались по небу над лагерем, воевода решил, что этого будет достаточно. И подошел к связанным артиллеристам, что сидели прямо на снегу, под охраной нескольких рязанцев. — Развяжи-ка их, — приказал Калаврат охранникам. А когда испуганные татары встали напротив него, потирая запястье и ожидая своей участи, произнес по-русски, словно был уверен, что его поймут и без толмача. «Тащите последний оставшийся горшок!» Приказал он татарам, кивнув в сторону орудия. «Заряжайте быстро! Отправим гостиниц Батыю, чтобы знал собака, как нам в гости без спрос ухаживать!» Татары только кивнули, а потом мигом приладили горшок и принялись натягивать жилы с помощью барабана. «Веселее, соколики!» — подмигнул им коловрат. «Нам поспешать надо!» Вскоре все было готово. Трещали натянутые жилы, горел подпаленный горшок. Все рязанцы наблюдали за действиями артиллеристов, только дивясь их ловкости на таком морозе. «Давай!» — махнул рукой воевода. Взвизгнули жилы, раздался звонкий деревянный стук двух балок, и огненный гостиниц улетел в сторону лагеря Батыя. Звуков было не слышно из-за вьюге. На почти тот час на краю татарского лагеря воевода увидел яркую вспышку. Калаврат даже удивился, разглядев мощное зарево, словно угодил в целый погреб зажигательными горшками. «Молодцы!» — похвалил воевода. «Мятко стреляйте! Благодарю за службу!» «Знатно получилось!» — усмехнулся Наум, тоже закивав головой. «Вот теперь», — заявил Калаврат, обернувшись кратником, — «сжечь порок и к дому!» «А с этими-то что делать, Патий Львович?» уточнил на ум, указав на пленных татар. «Здесь же и кончить!» «С этими?» Возрился воевода на двух татарских артиллеристов, словно впервые их увидел. «Помогли они нам, конечно, да только и зла принесли уже немерено. Пол стены городской разнесли, того и, гляди, враг с их помощью в Рязань ворвется». Калаврат задумался на мгновение и рассудил так. «Одежду с них снять и привязать вон к той сосне. Повезет, выживут. А нет, так не жалко». Может, кишки им выпустить для надежности? Не поверил своим ушам ум, Чего с этими супостатами царскоса, вороги ведь? Но воевода уже принял решение. Покинув поляну с догоравшими пороками, отряд Наума устремился в обратный путь. На этот раз Калаврат решил не прыгать по оврагам, а пройти прямо через кустарник к самому рву, а затем свернуть направо к исадским воротам. План удался только наполовину. Беспрепятственно достигнув рва почти по открытой местности, русичи в кромешной тьме подкрались к самой Рязани. Здесь уже стали мелькать разъезды татарской конницы, проносившиеся мимо. К счастью, в атаки еще никто не обратил внимания на разгоравшиеся за спиной огни, и на то, что обстрел исадских ворот прекратился. Выбравшись из кустарника, отряд свернул направо, и за спинами атакующих татар, запрудивших ров, устремился в сторону ворот прямо по узкой безлесной полосе. Тонувший в полумраке настил из бревен, что вел к воротам, все еще был пуст, если не считать десятка пехотинцев. Взобравшись на татары, с удивлением взирали на разбитый таран и мертвые тела своих соплеменников, не понимая, как это произошло. «Меньше дюжины», — усмехнулся коловрат на бегу. «Быстро справимся, еще пятьдесят шагов, и мы дома». «Ты вон туда, глянь, в Львович!» выдохнул на ум упавшим голосом и вскинул руку в кольчужной рукавице. Проследив за указывающим перстом сотника, Калаврат разглядел в полумраке колыхавшуюся массу тел. Она стремительно приближалась, спускаясь с холма к заваленному бревнами рву возле Иссадских ворот. «Конница!» выдохнул Воевода, поневоле ускоряя шаг. Донастила оставалось совсем немного, не больше тридцати шагов, но... Расстояние между пешими ратниками Калаврата и татарской конницей стремительно сокращалось. «Не успеем!» — прошептал Наум. «Успеем!» — рявкнул в ответ воевода и, обернувшись назад, крикнул. «А ну, соколики, резво! Бегом к воротам! Арбалетчики прикрывать отход, пока все не втянутся!» И, выхватив меч, рванул вперед так, что оставил всех далеко позади. Первым, ворвавшись на бревенчатый настил, Калаврат оказался лицом к лицу с десятком татарских пехотинцев. «О, на во сколько тут на одного!» Ощерился воевода и отбросил щит, Подхватив с земли оброненный кем-то из погибших русичий меч. «Но подходи, поговорим!» И бросился в схватку с противником, Яростно вращая сразу двумя клинками. Но тут же пожалел о своей удали. В воздухе засвистели стрелы. Татарская конница была почти у бревенчатого настила, на который втягивались остатки сотни Наума. «Придется слиться с противником!» Сплюнул от досады калаврат, пропуская несколько человек к себе за спину и оказавшись в кольце врагов. Так хотя бы отстрел уберегусь, наверное. И принялся махать мечами вдвое усерднее, поражая то одного, то другого. Несмотря на то, что враги превосходили его числом в десять раз, Воевода устроил настоящую огненную круговерть, вышибая искры из татарских сабель, щитов и шлемов. Он сумел умертвить шестерых из десяти, когда подоспели ратиша с Наумом, быстро добив остальных. «Открывай ворота!» — заорал Наум, что и силы, глядя, как тяжеловооруженная татарская конница застучала копытами по бревенчатому настилу. Часть ратников на полпути развернулась, чтобы принять удар, но была скошена стрелами нападавших. На их место тотчас встали другие, прикрываясь щитами. Ближе всех к татарской коннице оказались арбалетчики, выполнявшие приказ воеводы. Присев на колено, они открыли заградительный огонь. Залпы из арбалетов выкосил весь первый ряд татарских всадников. Поскальзываясь на обледеневших бревнах, татары рушились вместе с конями в ров, и там находили свою смерть. Многие падали замертво с коней и были затоптаны следующей волной наступавших. Арбалетчики едва успели сделать второй залп, чуть сдержав атакующую конницу, как лавина бронированных тел поглотила их. Растоптав стрелков, конные татары обрушились на шеренгу ратников с мечами. Последнюю преграду между ними и открытыми воротами в осажденную Рязань. Казалось, еще мгновение конница врага ворвется внутрь и растечется смертоносным потоком по улицам. «В город!» Громко приказал воевода всем, кто еще оставался вокруг него. «Бегом!» А когда последний ратник скрылся за воротами, прошептал, глядя на погибавших дружинников, «Простите, други, мы отомстим». Калаврат едва успел протиснуться в узкую щель, прежде чем массивные створки исадских ворот сомкнулись за ним, перед самым носом разъяренных татар.